Прибытие Будды. Когда я жила в стволе гигантского дерева Тхалок, я подслушала беседу группы охотников, которые обсуждали чудеса Будды. Погрузившись в глубокую медитацию, он путешествовал по воздуху из Джамбудвипы в Катаку, которая также известна как гора Подхави, Сноска В буддийской космологии Джамбудвипа один из четырёх больших континентов, окружающих гору Сумеру. В буддийских текстах говорится, что Джамбудвипа это место, где живут люди и где Будда появляется для проповеди. Это же с индийским полуостровом. Эти охотники бродили вокруг моего дерева И каждый перекрикивая другого, рассказывал свой вариант одной и той же истории. Я не знала, кому из них верить, но в то же время я смогла составить несколько полных версий происходящего. Хотя они различались мотивами, у них было в точности одинаковое начало и конец. Позвольте, я их вам расскажу. В первом варианте истории все происходит в городе Пронтапа, Это недалеко отсюда. Сноска. Пронтапа — древний город на территории современной провинции Сарабури. Там жили два брата: Махабун и Чулабун. Сноска. Имена братьев дословно переводятся как Много заслуг и Мало заслуг. Оба были купцами, которые зарабатывали на жизнь торговлей с иноземцами. Махабун, старший брат, предпочитал вести торговлю на суше, а Чулабун, его младший брат, занимался морской торговлей, дабы их торговые маршруты никогда не пересекались. Однажды Махабун отправился с караваном в 500 повозок в город Саватхи где оживленные улицы были полны торгового люда, несущего цветы, свечи, благовония и прочие товары. Сноска. Саватхи. Древний город в Индии, значимый в буддизме, где Будда Шакьямуни часто проповедовал и провёл 24 сезона дождей, находясь в монастырях Джетавана и Пубарма. И все они направлялись к храму Читтаванна и говорили о том, как сильно они хотели услыхать проповедь Будды. Сноска. Ват Читтаванна буддийский монастырь, где Будда Шакьямуни часто проповедовал и провел 19 сезонов дождей. Васса известен своими археологическими находками и значимостью для буддистов. И Из любопытства Махабун пошел за ними. Войдя в храм, он увидал Будду, восседавшего между Маудгальяном и Шрипутрой, своими главными учениками. После того, как все прослушали его проповедь, произошло чудо. Пентхола, сын Брахмана, почувствовал, как в нем возгорелась вера, и в тот же миг он изъявил желание принять постриг от самого Будды. Глубоко потрясенный Махабун затем пригласил Будду принять пожертвование с его торгового каравана. На следующее утро Будда и его ученики пришли к каравану Махабуна, дабы принять пожертвование, и затем они благословили Махабуна. При исполненной радости и безмерной преданности, Махабун, подобно пинтхоле, в тот же миг изъявил желание принять постриг и стать одним из учеников Будды. Приняв постриг, Махабун вернулся в свой родной город Парантапу и стал жить в тамошнем храме. Ох, как же трудно произнести это название. Давайте назовем город другим его именем. Кхитхин. А вскоре Махабун достиг архатства. Сноска. Архат это человек, который достиг высшего состояния освобождения от цикла перерождений сансары при жизни путем полного устранения всех ментальных загрязнений и достижения частичной нирваны. Однажды в сезон дождей его брат Чулабун пригласил Махабуна на трапезу к себе в дом. Даже в сезон дождей Чулабун был вынужден торговать в море, невзирая на вероятность попасть в шторм. Озабоченный своей безопасностью, Чулабун упросил брата дать ему обещание спасти его и его команду, если во время плавания с ними произойдет неблагоприятное происшествие, и Махабун дал ему слово. После недельного плавания Чулабун и его команда Израсходовали все дрова и весь провиант, имевшийся на борту. Вынужденные причалить, чтобы пополнить свои запасы, они подошли к таинственной земле. К их изумлению, остров изобиловал красным сандаловым деревом, куда более ценным, чем все товары на их корабле вместе взятые. Тогда чулабун приказал опустошить корабль изобить трёмы грузом красного сандалового дерева, добытого на острове. Но ученённая чулабуном вырубка красных сандаловых деревьев разъярила островных демонов, чей гнев выразился в свирепом шторме, перевернувшем корабль чулабуна. Оказавшись на грани смерти, чулабун вознёс молитву брату, и махабун Чудесным образом явившийся из воздуха, спас весь корабль, не дав ему стать жертвой смертоносных клыков демонов. Благополучно вернувшись в Хитхин, Чолабун предложил своему брату весь груз красного сандалового дерева в знак своей благодарности за спасение, но Махабун отказался, ибо красное сандаловое дерево было похищено с острова из-за алчности. Вместо этого он изъявил желание пригласить Будду поделиться своими поучениями с Чулабуном, его командой и другими жителями Кхитхина. В числе коих был отшельник по имени Саччапхан. Из привезенного красного сандалового дерева Чулабун выстроил 500 мондоб, чтобы отпраздновать пришествие Будды. Сноска: Мондоб. Постройка на территории храма, которая может использоваться для размещения реликвий, проведения ритуалов или медитаций. Жители Кхиткхина выслушали учение Будды с огромным восторгом. Затем они лицезрели, как он сотворил чудо, оставив силуэт своей тени и отпечаток правой стопы на каменном лике горы Патави, чтобы люди могли им поклоняться и сохранять память о нем. В иной версии истории охотников говорилось, что Будда верил Пентхолу, новопосвященного сына Брахмана, попечительству Маудгльяна, чтобы его главный ученик мог соспешествовать духовному путешествию нового монаха к архатству. По прошествии дней Маут Маудгальяна увидел, что его ученику требуется практика основной медитации, поэтому он повел Пентхолу через леса и горы Джамбудвипы, чтобы тот мог медитировать в одиночестве. Однако Пинтхола не смог достичь нового уровня просветления, и Маут Маудгальяна задумался, не лучше ли ему оказаться где-то в местах еще более уединенных, Например, на рубежах какой-либо далекой земли, поделившись с Пинтхоллы своим планом, Маутгальяна навел чары, уменьшив Пентхолу до размера ягоды индийского крыжовника, после чего сунул его в складку своего одеяния и полетел в Суварнапхуме. Сноска. Также Суваннапхум Древнее название для континентальной части Юго-Восточной Азии. Когда они прибыли туда, Маут Маудгалиан увидел, что покрытые буйной растительностью уединённые окрестности горы Кхатака и впрямь пригодны для того, чтобы пентхола смог практиковать медитации. Еще в тех местах располагалась община во главе с охотником по имени Катака. Кому, по мнению Маудгльяаны, учение Будды могло пойти на пользу. Когда они опустились на эту гору, Маудгльяана вернул Пентхолу к его обычному размеру, и оба отправились с визитом к охотнику. Когда два монаха прибыли в дом Катаки, уже стемнело. После целого дня, проведенного в лесах, охотник отдыхал дома. И его лук и стрелы стояли прислоненные к стене. Добрый хозяин поприветствовал Маутгальяна охотника. Мы сбились с пути и боимся, что продолжать наше путешествие в темноте будет опасно. Если не возражаете, могли бы мы остановиться у вас на ночлег? Увидев двух монахов, Катак удивился, ибо ему еще не доводилось видеть религиозных людей в обличии. Их обоих окружала некая таинственная аура, и Катак даже усомнился в том, что это человеческие существа. И как этим двум незнакомцам вообще удалось войти в ворота поселка? У него зародилось подозрение, что они злые духи исполненные недобрых намерений ах вы негодные да как вы смогли вторгнуться в мой дом так что вас не остановили мои слуги вы как ни в чем не бывало забрили сюда просить у меня гостеприимства какая дерзость да вы же просто злые чудовища если вы будете настаивать чтобы я пустил вас на ночлег то вот увидите Вам придется просить позволения у моего лука. Послушайте, уважаемый. Мы монахи, и мы пришли с мирными намерениями. Мы не хотели вас обидеть, вторгнувшись без спроса на вашу землю. Наши намерения искренни и добры, а именно просветить других рассказав о природе и о причинах счастья и страданий и вы уже проявили свою внутреннюю доброту позволив нам и спросить у вашего лука позволения остаться в этом доме на ночь и с этими словами Маудгалиана обернулся к луку у стены о верный лук Я прошу тебя исполнить, как и всегда, свой долг пред твоим истинным хозяином. Могу ли я просить тебя обратиться в постель и в кров, который даст нам приют на ночь? И вдруг лук превратился в лежанку. Маут Галиана подвел Пентхолу к кровать, и оба погрузились в медитацию продлившуюся всю ночь. Чудо, совершённое двумя монахами, встревожило Каттаку и лишь подтвердило его подозрение в том, что это были два переодетых злых духа. После этого происшествия он всю ночь не мог уснуть, ворочаясь в своей постели. Тем временем его жена, дети и слуги пустились распространять слухи о прибытии монахов, и жителям поселка стало любопытно самолично взглянуть на странную парочку. Когда забрезжил рассвет, Пентхола упал с лежанки, утомлённый ночной медитацией. Маут Галиана упрекнул своего ученика за неспособность концентрировать внимание наказав ему оставаться все время сосредоточенным. Катак, решил, что наступил удобный момент и подступил к непрошенным гостям. Злые духи, вы принесли невзгоды на мою землю. Уходите немедленно, а иначе я воспользуюсь своим луком так, как сочту нужным. Два монаха снова превратили лежанку в лук выразили охотнику свою благодарность, а затем поднялись на безмятежный пик горы Катака. Прошло несколько дней и ночей, наконец, Пентхола успешно достиг архатства, и оба монаха отправились по воздуху в обратный путь к Джамбудвипе. Когда они прибыли в обитель Будды Маудгальяна описал все их путешествие, рассказав и об упрямом охотнике, с кем они повстречались. Маудгальяна думал, что катаки пойдут на пользу наставления Будды, и посчитал их встречу возможностью для Будды самолично распространить свое учение среди жителей тех земель, дабы те смогли обрести мир и счастье в грядущие годы. Выслушав Мауд Гариану, Будда решил отправиться туда в одиночку и посетить охотника и жителей поселка у горы Катака на следующий же день. На утро Будда перенесся по воздуху и благочинно опустился на гору Катака, и вдруг вся местность озарилась умиротворяющим светом. а буйная растительность леса окрылась спелыми плодами, кое утолили голод бесчисленных животных, кому больше не нужно было лишать жизни другую живность ради пропитания. Будда притушил свою ауру и облачившись в одеяние обыкновенного монаха, направился к дому охотника. Коттака всё ещё отдыхал у себя во дворе, когда увидел приближавшегося к нему Будду. Вчера их было двое, вот идет еще один, взволнованно подумал он про себя. Эти негодники явно стремятся испортить мне жизнь. Добрый человек, поприветствовал его Будда. Не будешь ли так любезен предоставить мне ночлег? Замолчи, негодяй, отрезал Катака. -ка Я не позволю опять меня беспокоить и устраивать в моем доме такой же беспорядок, какой учинили у меня прошлой ночью те двое. Если ты не позволишь мне остановиться здесь, то, может быть, ты разрешишь мне отдохнуть на краю утеса? — спросил Будда. Как хочешь, пожал плечами Катакка. -ка и Будда отправился к утесу. Он решил усмирить упрямство охотника и освободить его слуг от грубости и злобности их хозяина. Собрав всю свою чудодейственную мощь, Будда приказал темным тучам заволочь небо от горизонта до горизонта. Три дня и три ночи ливень обильными потоками лился с небес на землю. Дабы уберечься от дождя, Будда свернул вершину утеса в виде капюшона кобры, под которым оставался совершенно сухим на протяжении всей грозы. А гроза имела катастрофические последствия для охотника и его слуг. Воды, хлынувшие из ближайших джунглей, затопили прилегающие земли, смывая дома и уничтожая все ценное на своем пути. Обезумевшие жители поселка пытались кто как мог спасти хоть что-то из своих пожитков и запасов. И как только сельчане заметили будду, над которым словно капюшон кобры изгибался пик утеса, они вообразили себе невесть что. Кто-то был уверен, что этот чудотворный монах и вызвал природный катаклизм, А другие опасались, что он принесет еще большее несчастье. Разодосадованный Катака крикнул Будди. "Ах, ты лживый злодей! Ты навлек на нас этот ливень, не только посмотри, как ты изуродовал мой утес! Ты не сдержал слова, пообещав остановиться здесь только на ночь, вместо того, ты пробыл у нас три ночи". Но ну ка убирайся отсюда. Уходи, как ты и обещал. Добрый охотник, ответил Будда. Верно, что я попросил остаться у тебя лишь на одну ночь. Однако дождь не позволил мне уйти, и хотя теперь он прекратился, все вокруг залито водой. Могу я попросить тебя позволить мне остаться еще на одну ночь? Катака был слишком раздражен, чтобы продолжать спорить с Буддой. Он решил вернуться в дом вместе со своими слугами. В ту ночь Будда сотворил еще одно чудо. Он вызвал ангелов и брахманов, которые слетелись к нему стаей, озарив всю гору Катак солнечным сиянием своих аур. Их блеск разбудил охотника и его слуг. Сначала они встревожились, по ошибке приняв это сияние за лесной пожар, но взглянув повнимательнее, поняли, что купала листвы и горы вокруг озарены небесным светом. Этот необычный свет наконец-то убедил охотника в чудодейственном могуществе Будды. И на следующее утро Охотник и его слуги отправились выразить свое почтение Будде, восседавшему на утесе. Услыхав рассказ Будды и его поучения, они и члены их семей стали чтить буддийские обеты, поклявшись никогда больше, покуда они живы, не причинять вреда другим живым существам. Сноска. Пять обетов для буддистов мирян включают Воздержание от убийства, воровства, недолжного сексуального поведения, лжи и употребления дурманящих веществ. Глубоко проникнувшись благоговением, Каттака изъявил желание принять постриг от самого Будды. И Будда не только незамедлительно исполнил желание Каттаки, но также убедил того практиковать медитацию коя должна была избавить его от алчбы и наставить его на путь просветления И столь же быстро как банановое дерево срубается одним взмахом меча Катака стал архатом и он воскликнул с радостью я жил грешной жизнью невежества убивая многих животных но теперь когда я стал понимать и ценить тхарму Я клянусь отказаться от прежних жизненных привычек и освободиться от всех страданий. Воистину, я обрел мир. А вскоре Будда сообщил Каттаке, что его работа тут окончена и что ему пришла пора вернуться в Джамбудвипу. Каттака попросил разрешения последовать за ним, но Будда отказал ему наказав вместо этого остаться на горе Каттака и проповедовать другим жителям этих мест буддистские учения, дабы и они смогли оставить свои грешные и извращенные привычки. И вот, когда Будда возложил на него этот долг, охотник согласился остаться жить на горе Каттака, но попросил Будду оставить ему какую-то памятную вещь. И тогда Будда запечатлел свой образ на лике утеса, после чего ускользнул по воздуху к Джамбудвипе. В отличие от первых двух, в последней версии этой истории отсутствуют сложные сюжетные линии. Благодаря медитации Будда просто знал, в какие земли будет благотворнее всего принести его учение и кто будет еще долгие годы распространять их. Покуда он медитировал, Ему пришло видение небольших холмов в Подхаве, и именно туда он и совершил путешествие. Он прибыл в Подхаве в разгар мощной грозы и нашел убежище под тенью утеса. Святость защищала его от дождевых капель, а сияющая аура запечатлела его образ навсегда впечатав в лик утеса. Когда ливень стих, Будда отправился к горе Суванна-Банпхот, где встал на плоском камне на вершине. Охотник по имени Саччабхан охотился в тех местах и встретил Будду, осиянного ярким светом. Никогда доселе он не видывал столь чудесного существа. Охотник приблизился к нему, выражая жестами свое почтение, и попросил Будду оставить след своей стопы на камне как знак для богов и людей, которые могли бы затем ему вечно поклоняться. Прежде чем согласиться, Будда попросил его воздерживаться от греха убийства, и охотник с готовностью согласился с этой просьбой. Затем Будда оставил след своей правой стопы на вершине горы суванна Суваннабханпхот, где ей смогут поклоняться преданные ему приверженцы. Позднее он отправился в местечко недалеко от горы Суванна-Бампхот и остановился у большого дерева. Там он сотворил очередное чудо. Он ходил, сидел и спал на самой кроне. Пораженные его могуществом люди и боги в той области собрались вместе, чтобы выразить Будде свое почтение, предложить пожертвование и выслушать его поучения. Когда боги и местные жители собрались под тем деревом, Будда улыбнулся при виде козы, пасущейся неподалеку. Ананда, его ученик, заметил, как он улыбается, и с любопытством спросил Будду, что он увидел. Будда ответил, что тот увидел реинкарнацию этой козы в виде великого короля, правителя этой области, который сохранит его образ и отпечаток его стопы для многих будущих поколений. Такие истории о чудодейственном могуществе Будды я услыхала от охотников. По сей день есть люди, которые не желают приближаться к силуэту Будды и отпечаткам его ноги именно из-за этих историй, в которых рассказывается о том, как могучие способности Будды переворачивали жизнь тех, с кем он оказался рядом. Обитая в деревне Тхалок, я снова и снова осмысляла три варианта истории, рассказанных охотниками, покуда мне в голову не пришел вопрос: как в одно и то же время могли произойти три разных встречи с Буддой? Отшельник по имени Саччабхан, охотник по имени Каатака и другой охотник по имени Сачапхан — Все трое попросили Будду сотворить одно и то же чудо, а именно запечатлеть на горе его силуэт и след ноги. И я поняла, чтобы трое разных людей, кому довелось встретить Будду, засвидетельствовали одно и то же событие в почти одинаковых обстоятельствах, эти трое разных людей должны были быть одним и тем же человеком. То есть гора Суванна это гора Подхави, Хави, а Катака охотник, живший у горы под чье имя на самом деле было Сачабхан. Что же касается того, был ли он отшельником или охотником, я знаю лишь то, что мне известно со слов этих людей. Могло так случиться, что Сачабхан был охотником прежде, чем стал отшельником. Но если вам так уж хочется знать, воскурите благовоние, вызовите его дух и сами его спросите. Он пребывает в своей обители в Ват Пхрапхудхабат, храме отпечатка стопы Будды. Попросите родителей свозить вас туда. Услыхав эти истории от разных людей, я тоже стал относиться к Будде с благоговением. Я отчаянно желала следовать его путем, и коль скоро мне посчастливилось обладать телом наги, я решила отыскать отпечаток его ноги на горе Подхаве. Я поняла, что прибыла на гору Подхави, когда почувствовала, как меня объял необычайный покой. Я скользила вдоль подножия горы, и мое сердце переполнялось необъяснимым ощущением безмятежности и умиротворения. Вот эта гора, сказала я себе. Извиваясь вдоль крутого склона, я наконец достигла вершины, там, я увидала отпечаток его ноги в камне. След не был глубоким, он был около 3 соков длиной и в один сок шириной. Сноска: сок тайская мера длины, примерно 50 сантиметров. Я подползла поближе, И, всмотревшись в хрустально чистую воду, скопившуюся во впадине следа, увидела в центре образ колеса Дхармы. Сноска. Колесо Дхармы символ буддизма в виде колеса с восемью спицами, представляющий учение Будды и благородный восьмеричный путь к просветлению. Этот священный символ часто встречается в буддийских храмах и артефактах. Я нагнулась над водой, чтобы попить, увидела собственное змеевидное отражение и принялась локать воду языком, утоляя неимоверную жажду, что мучило меня на протяжении всего моего долгого путешествия. Когда я подняла голову, по всему моему длинному телу разлился восхитительно чистый вкус воды. И в тот самый момент свершилось чудо: Боль от раны в моем боку полностью исчезла, и рассеченная кожа мгновенно начала заживать. Я внезапно преисполнилась живительных сил, и в каждом мускуле моего тела запульсировала энергия. И это благословенное ощущение осталось со мной на века.